Глава шестая. Так как Москву я не знаю, ресторан выбрала София. Как оказалось, водитель Марка знает её, и та быстро сказала ему, куда ехать, и забыла о существовании, будто он таксист. Водитель молча послушался. Не в первый раз, получается. Марк уже давал указания её слушаться. Всю дорогу София старалась поддерживать вежливую светскую беседу, Расспросила меня о магазинах, в которые я успела сходить из её списка, похвалила мою новую одежду. Хотя мне показалось немного неискреннее, будто со снисходительностью в голосе. Я отвечала честно, но без лишних эмоций и впечатлений. В отличие от Тамары, ей раскрываться не хотелось. Всё же меня она настораживала. Уже за столом, когда мы выбирали блюда, Она вдруг сказала: "Ты бери что хочешь, я оплачу, не переживай о ценах". Я нахмурилась. "Я и не переживаю. Мне Марк дал карту на повседневные расходы. Цены меня не пугают". "Ой, да? Прости. Я по привычке. Не обращай внимания. Обычно просто не даёт свою карту, денег на счёт кидает и всё". "Обычно? Как интересно понимать" этот ее пассаж. Я немного не так выразилась. София взмахнула ресницами и убрала черную гладкую прядь за ухо, распрямилась и перевернула страницу меню. Непривычно, что у Марка есть кто-то настолько постоянный, что карту дал, и... Она красноречиво опустила взгляд на мой живот. «Ты же понимаешь, он человек очень занятой». У него не было времени на отношения. Они приходили и уходили. Это уже казалось некой нормой. «Женщины? Ты об этом?» Надо закруглять этот разговор, пока я не передумала с ней обедать. Подошёл официант, и я всё же сделала заказ. В любом случае, я хочу есть, а голодать мне теперь, кажется, не на пользу. София дождалась, когда он уйдёт, и собралась продолжить. Но я её опередила. «Я хочу сразу тебе сказать, что мне не неинтересны сплетни о личной жизни Северова до начала наших с ним отношений. Мы все взрослые люди, я понимаю, кто он, поэтому не нужно мне рассказывать, как и с кем у него было, и что делали эти девушки за его деньги». София приосанилась и задумалась на мгновение, будто ожидала совсем не этого от мышки из провинции. Потом взяла бокал с водой, что нам уже сервировали, и отпила. «Знаешь, ты мне нравишься». На вид показалось сначала совсем малышкой несмышлённой, а теперь я вижу, что всё же ты мыслишь вполне трезво. И это правильно. «Мне не нужно твоё одобрение», — решила я сразу обозначить позицию. «Я понимаю Марка в его выборе», — улыбнулась она с очередной лестью на губах. Но я совершенно не собираюсь об этом рассказывать. Знаешь, я даже рада за вас. Это прекрасно. И за это скажу тост на вашей свадьбе. Нет, даже на корпоративе уже. Марк ведь тебя на нём представить собирается. Планировал. Это даже лучше. Не нужно будет долго ждать. Ты уже выбрала платье? «Хочешь, я тебе помогу с этим тоже?» «Я вот уже выбрала». Она взяла со стола телефон и вдруг показала мне фотографию, хотя я и не спрашивала её об этом. «Смотри, обожаю этого дизайнера. Какой силуэт!» Она охвалила собственное платье или даже себя. А я окинула взглядом фотографию. София на ней сделала селфи в зеркале в огромной примерочной какого-то дорогого бутика. Стояла в тонком серебристом платье, облегающего кроя, и с вырезом по бедру. Выставила ногу так, чтобы её стройная модельная конечность предстала в максимально выгодном виде. Она красива. Этого не отнять. Рост талия, бёдра, грудь третьего размера и идеально округлой формы. Не факт, что своя. Но мужчины стопроцентно исходят слюной, глядя на неё. «Как думаешь, не слишком откровенно?» — зачем-то спросила она меня. «Зависит от твоей цели». Я испытующе на неё глянула. Зачем ей моё мнение? У неё наверняка есть подруги, с кем это обсудить. Или мужчины, чтобы заставить забыть от этих форм. «Моя цель не Марк, если ты об этом подумала». Внезапно добавила она, изменившись в лице. «Я же сказала, что только рада, что вы сошлись. И у вас серьёзно вот настолько...» Опять откровенный взгляд на живот. «Теперь он точно женится. А я только этого и жду». «Что значит «ждёшь»?» «Тебе сложно будет понять». Она закусила полную губу, будто бы задумалась. Не знаю, кем ты работала до встречи с Марком, но явно не на руководящей должности. Понимаешь, холостой молодой начальник не способствует карьере целеустремленной женщины. Ты же его зам. Разве тебе этого мало? Не похоже, что он тебе препятствовал. Скорее, наоборот. Вот видишь, даже ты об этом сразу подумала. Могу поспорить, что как только увидела меня тогда у него дома, Сразу решила, что у нас с ним что-то было. Ведь это логично в глазах многих. Как и женщина на дорогой машине. Насосала. София рассмеялась над своей же шуткой. Я так не думала. Почти не соврала я. Почти. Совсем чуть-чуть. Я так и думала, вообще-то. О, я тебя умоляю. Не надо щадить мое самолюбие. Я привыкла. ты думаешь Половина компании не считает, что я пробилась наверх перед ком, что не скакала на Северове, чтобы стать его замом. Всем плевать, сколько сил я трачу на работу, какое у меня образование или опыт. в виде меня в соседнем кабинете от владельца компании, все думают, как глубоко я заглатываю. Плюс внешность этому способствует. Она вновь похлопала ресницами и точно не от скромности. Своей внешностью она точно была более чем довольна, а не как я. Вечно стремилась допрыгнуть до планки таких, как она, кто был рядом с Марком раньше. Мне потребуется на это много сил, как бы они не убеждали меня в том, что я для него самая красивая женщина на планете Земля. Знаешь, я чуть приблизилась к ней, наклонившись к столу. Меня не очень интересует твоя репутация в компании. «Меня волнует только одно. Я вдохнула, как перед прыжком в воду. Чтобы у тебя не было никаких отношений с моим будущим мужем». «Настя!» Она округлила глаза. «Я ведь именно об этом и пытаюсь сказать. Я не то, что не была с ним в отношениях. Я даже не планирую. И более того, категорически этого не хочу. Хотелось бы в это верить». Ты себе представляешь, что я почувствовала, когда он нас с тобой познакомил? Облегчение. Да, я была холодна тогда, но это из-за банального скепсиса. Я слишком много женщин у него видела за время совместной работы. И они все кончались быстрее, чем пузырьки в игристом. А ты? Ты беременна. И это значит, что он, наконец, остепенится и будет думать только о работе. Принесли наш обед, заставив прерваться. А у меня появилась возможность за едой обдумать её слова. Что же она имела в виду? Действительно не пыталась крутить роман с Северовым. Пробилась на эту должность не через постель? Я не вчера родилась. Понимаю, как это может работать. И даже претензий не имела бы права предъявить. Потому что всё, что было до меня... Это личная жизнь Марка и принадлежит только ему. Мы — это только то, что случилось с нами с момента, как мы начали официально встречаться, а особенно после его предложения и моего согласия на брак. «Мне нравится платье», — возобновила я беседу, решив сказать что-то приятное и ей. «Тебе идет». «Спасибо». Обрадовалась София и засияла. «Ты не представляешь, как я переживала из-за твоей реакции. Вдруг ты будешь ревновать. Но ты меня поняла, я надеюсь. Я так рада, что Марк теперь с тобой. Ребёнок заставит его остепениться. А то мне сложно работать. У нас только встречи переговоров с ним. Мы в очень тесном взаимодействии, просто постоянно. А раньше это было так сложно». «Раньше? О чём ты?» У нас не было с ним романа, я тебе клянусь. Но Марк...» Она вновь кусала свою губу. «Ты же знаешь, какой он темпераментный. Просто ходячий тестостерон. Мимо него женщины ходят и мокнут от одного его запаха. А я пыталась работать. Но вот он то намёки какие-то кидал, то приглашал куда-то. Взгляды его совсем не в глаза, случайные касания». Мне совсем не нравилось то, что я слышу. Но я её не перебивала. Я жила в постоянном страхе, что однажды он меня просто завалит на стол в своём кабинете, когда мы останемся разбирать контракты допоздна. Но теперь я вижу, как он изменился с момента его возвращения. Ни разу даже не взглянул так жарко, как обычно, и по заднице не погладил. Это совершенно другой человек. Я очень... Очень рада за вас. А я теперь смогу спокойно работать, не думая о своей репутации под начальника. Кому приятно жить с таким клеймом? Надеюсь, ты меня правильно понимаешь? Я тоже надеюсь, что правильно. В голове моей теперь полный сумбур. Выходит, все было с точностью да наоборот от моих предположений. А кому из них мне верить? Марк сказал, что у него никогда ничего не было с Софией, и её слова вообще-то этому не противоречат. И да, Марк настолько темпераментный, что я могу поверить в большое количество женщин у него до меня, и даже в то, что он оказывал знаки внимания конкретно этой. Нежелезный же он, в конце концов. Если бы не реагировал, я бы забеспокоилась о его мужском здоровье. «Стоит ли мне выдохнуть и расслабиться теперь?» «Только знаешь что?» Вдруг сказала София. «Ты не говори пока Марку про беременность». «Почему?» «Он будет невероятно рад, я уверена». «У нас в субботу корпоратив, а до него очень важная сделка с клиентами, которых я в одиночку тянула, пока он прохлаждался с тобой в командировке. Сейчас он подхватил переговоры». Но если опять уйдёт в свои личные дела, я окончательно надорвусь всё тянуть одна. Дай мне возможность хоть немного продохнуть, а не вновь работать за двоих. Расскажи ему после. Даже не знаю. Вообще-то я уже сегодня вечером хотела его обрадовать. Ужин приурочить к этой потрясающей новости. Я придумала. Ты же можешь организовать для него особенный сюрприз. Наверняка ты такие видео в интернете видела. Когда мужчина получает внезапный подарок, а там лежит тест на беременность. А потом радость, восторг и скупая мужская слеза. Так трогательно. Мне внезапно ужасно захотелось это всё увидеть. Представила, как Марк удивится, а потом обрадуется. Картинка сразу залипла в мозгу. Ну, хорошо. Я воодушевилась организацией подобного сюрприза. В голову полезли идеи. Вот и прекрасно. София откинулась на спинку стула и подняла свой бокал. Всё пройдёт просто прекрасно. Я тебе обещаю.